Глава 52. В спальне Левиллы преобладал оранжевый цвет. Волосы сестры императора были каштановые, ковер коричнево-желтый. Цвета бескрайней пустыни, выжженные солнцем. Бирюзовый пеплом на ней казался в этой жаркой пустыне озерком. Она стояла на коленях и рылась в сундучке из кедрового дерева, обитом золотыми обручами. Луций в белой тунике лежал на спине на ложе. Глаза его были закрыты, однако он не спал, не мог спать. Левилла – это не успокоение, это горячий песчаный вихрь, ослепляющий глаза, и с с у ш а ю щ и е дыхание, рвущие нервы. Левилла разбирала драгоценности. Каждое украшение стоило нескольких сотен рабов. Смотри на двери, Луций, как бы он сюда ненароком не ворвался. Не явится, он спит. Левилла посмотрела на Луция. Разве он когда-нибудь спит? Даже боги не посылают этому чудовищу сон. Хоть бы он и сдох от этой бессонницы. Удрузил и украл все драгоценности. Наша дурочка а г р и п и н а сама отдала свои. Только мне удалось кое-что от него спрятать. Посмотри, ожерелье. Вот это жемчуга, посмотри. Спрячешь это у себя? Ничего не возьмешь?» Луций, оскорбленный, привстал. Левила засмеялась. «Золото весит больше, чем родственные и всякие другие связи. Посмотри». «Венок из з о л о т а с бриллиантом. Пойдет ли он тебе?» Она встала, заставив его присесть, и возложила венок на светлые волосы Луция. я ф и золото на соломе теряется, одноцветно, и он тебе мал». И добавила н а смешливо. «Дубовый, императорский, да? Тот бы тебе подошел». «Поэтому ты за мной бегаешь, Левилла». Тебе сначала пришлось бы перещеголять нашего незаменимого авиолу. Для этого мне пришлось бы обзавестись золотыми рудниками. Или смелостью. У авиолы тоже только одна голова. Он уже донес и спровадил не одну парочку богачей. И теперь даже спровадил? О, боги! Какие выражения! Как будто ты не знаешь сентенции Синеки, что жизнь – это борьба. Чем выше человек, тем больше у него врагов. И быть жалостливым к этим неприятелям. А Виола, говоришь, моя дорогая, имей я столько, сколько имеет Авиола, и я справился бы с этим без труда. Но выжить, как он, из всего золота я не умею. А разбрасывать золото ты умеешь. Я, конечно, тоже. Вот тебе кольцо на память». На камне изображена Диана, целомудренная богиня. Да здравствует целомудрия богинь. Все остальное спрячу себя в саду. Когда наш государь однажды раз и навсегда уснет, ты вернешь это мне». Она задвинула сундучок в укрытие под ложем и продолжала. «Твой сын е к а предсказывает, что будет конец света из-за падения нравов». Это в первую очередь касается моего дорогого брата. И меня это тоже коснется, но чем позже, тем лучше. Каждый день хорош. Живи одним днем, сказал мудрец. Упругими шагами она ходила по спальне в прозрачном пеплуме. Пыталась расшевелить Луция. Но он не реагировал. Левилла нахмурила брови. Раньше ты глаз с меня не сводил. До небес превозносил мою красоту. Все, что у меня есть, прекрасно. Это и это, и вот здесь. Сразу было видно влюбленного. Хмель уже прошел?» Луций вскочил и обнял ее. Его слова дышали страстью. «Левилла, моя божественная, не утруждай себя, ляг». Заставила она его прилечь. «Знаю, что я тебя немного утомила, да и твое положение тебя изматывает. Тобой полон Рим. Такого о Макроне твоем предшественнике не говорили. Молодежь тебя боготворит». Она состроила гримасу. «Луций Курион – наш идеал, наш идол и кумир от прически до сандалии, от движения руки до произнесенного слова». Своему братцу г а ю Я этого не буду говорить. Он начнет завидовать, а если он завидует, то ему в голову приходят дурные мысли. «Ну, успокойся. Вот тебе вино. Подкрепись для своей голодной Дианы. Ты пойдешь сегодня со мной на домашние игры?» «Куда?» «На домашние игры. Это пытки заключенных, которые так любит мой братец. Вчера там было такое...» Гай взял из рук раба плетку и стегал ростовщика д к а н а сам. Он так по нему х л е с т а л что яркая кровь брызгала во все стороны. Декан ревел, а Гай от усердия даже свалился. Ты бы посмотрел на это. Он скакал, как конь перед финишем. Потом д к а н а били рабы. А этот старый пройдох охерея... уставился на меня, вместо того, чтобы смотреть на пытаемого. Дядюшка Клавдий хотел уйти, но Гай его не отпустил. «Подожди, закалишься», — сказал он. Клавдий начал бледнеть. Я умирала от смеха. «А где ты был вчера неверный?» «Гай тебя разыскивал». Она начала передразнивать. «Где моя правая рука? Где Луций?» «Я был в Тибуре». г а т е р и я г р и п п а пригласил меня на свою виллу на ужин, а потом предложил мне ее в подарок». «Что он хочет за это?» Луций пожал плечами. «Ничего, это просто подарок». «Ясно, подмазывается, чтобы потом взамен любимчик императора прикрыл глаза на какое-нибудь его злодейство». «Это у тебя хорошо получается, Луций». Твое положение приносит тебе прибыль, даже когда ты спишь». «Сколько вилл ты уже приобрел таким образом?» «Достаточно», — сказал Луций, встал и добавил шутливо. «Я буду богатым женихом». «Ты снова об этом?» «Никогда не перестану, божественная Левилла, моя драгоценная». Левилла перебила его, подражая голосу Луция. Клянусь тебе всеми богами, что без тебя, моя прекрасная, жизнь для меня невозможна. Моя любовь к тебе – это безбрежное море. И перешла на нормальный тон. Но, внимание, в море легко потерпеть крушение. Разве не говорил тебе Гай, что он организует в своем дворце захватывающий лупанар для римских нобелей? Великолепный план, чтобы заработать деньги. Будет это организовано с восточным великолепием. Счастливый Олимп, только удовольствие, сладострасти е и никаких забот. Самые красивые женщины Рима будут в вашем распоряжении. Посещение для богачей обязательно. Зачем ты мне это говоришь? Все три сестры Гая будут там первыми г и т е р м и Три главные приманки и с ними лучшие дочери и жены сенаторов. Так решил император. «И ты? Но ты не можешь, ты не смеешь. Почему бы мне не помочь братцу разбогатеть? За одно посещение он получит тысячу а у р и й Прекрасная цена за любовь, не так ли? А я, возможно, получу виллу. Ведь мои 20 лет и мое искусство в любви с т о и т этого. Кроме того, я сестра императора. А это тоже чего-нибудь достоит». Да добавила она коварно. Луций схватил л е в и л у за плечи и закричал ей в лицо. «Никогда! Я этого не перенесу! Ты не смеешь! Ведь ты говоришь, что любишь меня!» «Сегодня да, но завтра!» «Не будь так жестоко, Левилла!» Впрочем, Луцию было абсолютно все равно, с кем будет спать Левилла, когда станет его женой. Но сейчас... Он продолжал разыгрывать ревнивца. «Я боготворю тебя, моя Афродита. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. И даже в том случае, если я каждую неделю буду иметь нового любовника», прижималась она к нему смеющимся ртом. «Ради Бога, не говори так. Я запрещаю тебе. Не м у ч и меня. Я люблю тебя». Он повалил ее на ложе. Потом оба минуту молчали. Кровь стучала в висках. Когда дыхание успокоилось, Левилла произнесла. «Послушай, дорогой, я не хочу тебя в мужья. Я не хочу никого. Быть Матроной из-за одного только названия противно. Но ты мне нравишься. Возможно, ты долго будешь моим любовником. Не сердись. Ты только выиграешь от этого». Я буду, наверное, еще похуже Юлии, жены Тиберия. Ты будешь стыдиться меня. Ты должен был жениться на в а л е р и и Она любит тебя сердцем. Я так не умею. и Я потаскуха, ведь ты это знаешь». Она встала, перебросила белый плащ через плечо и принялась расхаживать по спальне. Ходила гордо. Ей безумно нравилось, что этот красивый Патриций так ее любит. Тщеславная мечта Луция о вступлении в императорскую семью рассыпалась в прах. Но нет. Выдержать. Эта семейка – само настроение и капризы. Со временем все изменится. Не сдаваться, солдат. «Когда победим германцев, тогда меня будет прославлять весь Рим. Тогда увидим». Он пылко заговорил с нею. «Ты не такая плохая, как говоришь о себе». моя божественная. Капризы и ничего больше. Я тебя завоюю, и ни о ком другом ты думать не будешь. Я никогда не откажусь от тебя, Левилла. Я добьюсь тебя. А когда я победителем вернусь из Германии, Левилла откинула голову назад и рассмеялась. Тогда этого никогда не случится. Вчера Виола завел разговор о войне. и посмотрел бы ты на Гая, словно его скорпион укусил. Я не хочу войны, не хочу. Ты знаешь, как он умеет визжать? б р Луций быстро приподнялся на ложе. Почему Гай не хочет воевать? Уже полгода, по его приказу, все готовится к войне. Она присела возле него. То же самое ему сказал а в и о л а все приукрашивая и беспредельно учтиво. Но он, очевидно, почувствовал, что эти толстяки хотят от него избавиться на многие месяцы. И в ответ на обещание Авиолы, что будут большие прибыли, сказал, что уже полгода это только расходы на оплату ростовщических процентов по займам. «У меня нет больше терпения, милая Авиола». Если я хорошо воспользуюсь законом об оскорблении величества, он принесет мне отличный доход. Не правда ли? Большой и довольно быстро. Плюс доходы с моего лупанара. Это будет куда выгоднее, чем твоя война. Ты слышишь, чего он ожидает от своего п о л о т и н с к о г о публичного дома? Авиола обещал золотые горы. Но Гай был упрям, как строптивый осел. «И вообще», — сказал он, — «у меня сейчас другие заботы». Он посмотрел нежно. «Ты мне не поверишь, но клянусь тебе, что это было так, на свою жену Цезонию, и потом гордо заявил нам. У меня будет сын». Мы застыли, а он был наверху блаженства, и императрица из-за Тиберия покраснела, как девица. «Так видишь, что-то должно вот-вот произойти». Мы ожидаем наследника трона. Но только от кого он, я бы хотела знать. Это наша цезония, вообще баба что надо. Жена пекаря из бедного квартала. Ей уже перевалило за сорок. У нее трое детей. к о с т л я в а уродливо, крикливо. А его величество от этой уродины без ума. Странные вещи творятся на свете, дорогой. л е в и л о а встала и пропела «Тра-ля-ля, тра-ля-ля, мы ждем наследника». Оба р о д и т е л и великолепны. Они войдут в историю. Божественный император и дочь народа. Так символично. Плод огненной любви будет воплощением ума и красоты. Но вот была бы шутка, если бы это был не мальчик, а девочка. И поэтому Гай не хочет воевать? Я думала. — заметила Левила высокомерно, — что ты умнее. Я думала, что ты поймешь, какая это великолепная отговорка. Ну, что таращишь глаза? Ты что, не знаешь его? Херея перед этим рассказывал, как Гай в золотом панцире на коне перед Легионом поведет войско в наступление. Ха-ха. Гай впереди Легиона. Можно лопнуть со смеху. «Этот трус. Он просто трус, дорогой». и поэтому не хочет войны. Херея для войны стар. Гай мог бы на этого коня посадить тебя. Ты бы поехал, насколько я тебя знаю. Но тпру. Он бы лопнул л от зависти, что сражение выиграешь ты, а не он. Вот как это выглядит. А ты? Ты бы с радостью блеснул, не так ли? Рим бы приветствовал тебя... Ты бы получил овации, триумф. Тебе Гай не дал бы, могу поспорить. Твоя левилочка упала бы тебе в объятия на форуме в восторге от того, какого молодца она заполучила. Что, не так? «Эта девка видит меня насквозь», – подумал Луций, но, приняв игру, упал на колени. Победитель бы опустился на колени перед красавицей, поцеловал бы кайму ее Пеплума. «Подожди», – смеялась Левилла. Все это происходит на форуме перед толпами людей. Следовательно, он поцелует край ее с т о л ы Рим рыдает от умиления, р е в ё т от восторга. Будет свадьба и чудовищное обжорство. Но, б р дорогой, так же, как я не гожусь для свадьбы, так же я не гожусь для такого театра. она посмотрела на водяные часы. «Время бежит. Пора идти на домашние игры. Император не может ждать, а то снова будет приступ п о д у ч и й «Я пойду переоденусь. Подожди меня здесь».